На одиннадцатый или двенадцатый день голодовки всех их перевели в палаты бывшего монастырского госпиталя, освобожденные от больных. Врачи обязали следить, чтобы голодающие тайно не принимали пищу, приставили караул, подсылали уговаривать, нащупывали, не найдутся ли раскольники. В общем, начальство тянуло, ожидая указаний из Москвы, как поступить с тремя сотнями бунтарей. Нечего говорить, что мы им сочувствовали и желали успеха, хотя и жило в нас сложное чувство неприятия разницы между нами, с какой стати их режим должен отличаться от нашего. Ведь и мы не уголовные преступники, а такие же политические, как они. «Такие, да не такие», — говорил Георгий. «Они вон как все дружные и согласны. Мы же каждый за себя и про себя, да еще кто в лес, кто по дрова». И потом перебит хребет... Не стало мужества. Они открыто заявляют, мы не признаем большевиков и стоим за свои порядки, для своего народа. А приступи к любому из нас. Ведь вилять станет, отвечать с оговорочками. Помилуйте, я за советскую власть. Вот только тут меня маленько обидели, и начнет о какой-нибудь ерунде конючить. Вот и можно нас наравне сурками тыкать в уз да закончил неисправимый поклонник. Дениса Давыдова. Отмечу, что хотя Саргина говорил обо всех, сам с превеликой твердостью заявлял на допросах монархист и верующий. Они лежали молчаливые, сосредоточенные в каком-то напряженном покое. Я пробивался мешкоя к моему Махмуду, всем существом, чувствуя на себе пристальность, провожающих меня с подушек взглядов, строгих и отчужденных. Большинство мусаватистов было настроено стоять до конца. Добровольно обрекшие себя на смерть, смотрели на меня, как на чужого человека, находящегося от них по другую грань жизни. Пусть и знали, что пришел друг. Махмуд был все так же приветлив и улыбался, словно и не было гибельного поединка, и на душе его мир и покой. На мои встревоженные вопросы он отвечал лишь неопределенным, типично восточным жестом приподнятой руки — Избегая прямого ответа, говорил чуть шутливо «Все в руках Аллаха!» и решительно отклонял мои, передаваемые шепотом предложение спрятать под подушку кулек наколотого сахара. В борьбе с бесчестным противником допустимо пользоваться любыми средствами защиты. С этим Махмуд был согласен. Но нельзя не делить общей участи, не быть честным по отношению к товарищам. Пожалуй, по лихорадочному блеску глаз и потрескавшимся губам можно было угадать, что эти так тихо и спокойно лежащие люди про себя борются с искушением отодвинуть вставший вплотную призрак конца. Многим из голодающих, жестоко пострадавших в бакинских застенках, приходилось тяжело. Их, изнуренных, покрытых холодным потом, уже крепко прихватила чахотка. Некоторые бредили. Их все-таки сломили. Обещали, приходил к ним сам начальник лагеря, Эйхманс, дать работу по желанию и вновь поселить всех вместе. Тут же принесли еду. Горячее молоко, рис. Само собой, обманули. Знали, что у человека, ощутившего счастье перехода на рельсы жизни после трехнедельного соскальзывания в тупик смерти, Уже не хватит духа вновь с них сойти. Не поддались лишь староста мусоватистов и несколько его ближайших друзей. Мы с Георгием пытались их уговорить. — Я решил умереть, — твердо сказал нам староста, — не потому, что разлюбил жизнь, а потому, что при всех обстоятельствах мы обречены. Большинство из нас не переживет зиму, едва ли не все больны туберкулезом.